Глава 45. Принцесса видящих Серый человек поет на ветру. Серый, как грозовая туча, серый, как струи дождя на окне, он стоит на ветру и улыбается. Ветер треплет его плащ и волосы и постепенно сдувает их. Вскоре и сам человек развеивается на ветру, и остается только его песня. Я проснулась с улыбкой Этот сон обещание он к добру так и будет дневник сновидений би видевший теперь я особо королевской крови мне это не слишком-то по душе я начинаю понимать почему отец пытался оградить меня от этого сквозь камни мы прошли благополучно но сначала было ужасное шествие в колонии долгое прощание Бесконечный рев драконов в небесах сплошная пытка. О, как я улыбалась, делала реверансы и благодарила всех, умоляла, чтобы перл был рядом и нам разрешили. Я дала одну руку ему, другую Кленси, и мы прошли сквозь камень, словно бусины на нитке. Но там, где мы вышли, нас уже ждали. И снова было торжественное шествие, а вечером должен был состояться праздник в нашу честь пир, а потом музыка и танцы. Услышав об этом, я отчаянно вцепилась в руку Перра, и лишь когда он сказал: "Голова кружится", я поняла, что делаю, и отпустила его. С другой стороны от меня был Ридл. Тут он вдруг встал между нами и положил одну руку на плечо Перру, а другую мне. И нам обоим сразу полегчало. В тот день произошло столько всего. Мне показали мою племянницу торжественно на возвышении в зале, и я сделала реверанс. У нее было крохотное красное личико, а одеяльце было расшито кружевом и жемчугом. Нетл выглядела очень усталой. Потом нам пришлось пить чай и закусывать в комнате полной, сильно надушенных благородных леди в удивительных нарядах. Когда я пожаловалась на усталость, меня отвели в другую комнату и сказали, что она теперь моя. Там стоял старый шкаф, который сделал для меня Ревал, а внутри лежали мои старые вещи. Но когда вошла Кэшн и присела передо мной в реверансе, я закричала и расплакалась: "Ты не пострадала? Это правда? Ты?" спрашивала я сквозь слезы. Мне казалось, что наемники не могли оставить ее в живых. Кэш тоже принялась всхлипывать, и тогда женщина, которая привела меня, Пригрозила, что пошлет за лекарем, чтобы он унял нашу истерику. Терпение мое лопнуло, и я выставила ее вон. Кэш закрыла за ней дверь на Засов, и мы плакали вдвоем, пока не смогли наконец перестать. Кэш сказала, что уже вполне поправилась и пришла в себя, но я знала, что это не так. А еще она сказала, что будет моей горничной тут в Оленем замке, потому что моя сестра хочет, чтобы я чувствовала себя как дома. Но олений замок огромный, говорила Кэшен. Тут так много людей. Ей аж страшновато выходить из комнаты по ночам. Да и кто она такая, чтобы служить тут? Она ведь просто девушка из деревни. Я сказала, что тоже удивляюсь, кто я такая, чтобы быть здесь. Кэшен обняла меня так крепко, что рёбра затрещали. Она помогла мне снять элдерлинский костюм и принялась наряжать меня в стоящие колом шуршащие юбки. Нам пришлось немало с ними повозиться. Конечно, уверяла, что они сшиты по последней моде Джемелии. Вещей у меня не было, однако Кэшн сказала, что мне просто повезло, потому что волосы мои, несмотря на все усилия спарк, сбились в сплошные узлы и колтуны. Немало их осталось на гребне горничной, пока она приводила меня в порядок. Потом я присоединилась к собранию в другой комнате, а оттуда мы торжественно направились в огромный зал где уже было много людей. Я сидела за столом на помосте и пыталась есть. Через три человека от меня сидела Шун, теперь ее звали леди Шайн, и она носила наряды даже более вычурные, чем те, которыми щеголяла в выховом лесу. Интересно, она их тоже разбрасывает как попало, когда раздевается. Мы посмотрели друг на друга и отвели глаза. Я спала в своей большой кровати, и мне снилось, что я открыла шкаф, а на меня из зеркала смотрит Рэйвол и благодарит за носовые платки, которые я ему подарила. Проснулась в слезах. Пришла Кэшн и осталась рядом со мной. Мы спали в одной кровати и всю ночь держались за руки. Когда состоялась торжественная церемония в память об отце, на следующий день Я сожгла только один локон, потому что Нетл запретила мне срезать больше. А когда меня представили королю и королеве, в первый же день события перепутались у меня в памяти, как пряжа в корзинке у нерадивой вязальщицы. Каждый день я обязана была с кем-то встречаться, и все официально выражали мне соболезнования по поводу гибели моего отца. Однажды я повидалась с леди Кетрикен. Она слегла, как только узнала о смерти отца, И с тех пор не выходила из комнаты. Она выглядела бледной и очень старой. Устало улыбнувшись мне, леди Кетрикин сказала: "Только посмотрите на эти золотые локоны. Смог бы, верите, подарить мне такую девочку, если бы только у нас было побольше времени". Мне было очень неловко слышать это. Потом меня отвели на с леди Шайн. Соболезную твоей утрате, сказала я, потому что тут же присутствовали ее горничные и леди Симмер, сопровождавшие меня. А "Я твоей", ответила она. Что еще мы могли сказать? Кажется, мы даже избегали смотреть друг на друга. Никому из нас не хотелось обсуждать то, что с нами случилось, и я вскоре ушла, сославшись на усталость. Дань вежливости была отдана. с тех пор мы только чинно кивали друг другу за столом. Однажды утром я сказала, что хочу увидеться с Пером. Мне ответили, что сегодня у меня не будет на это времени. Но он теперь герой, ему дали в награду пару черных лошадей из лучшего табуна Оленьего замка и хорошую работу в конюшнях. Я спросила, позволяют ли ему ухаживать за Капризулей. Этого леди Симер сказать не могла, но пообещала добиться, чтобы Капризулю передали его заботам, если это важно для меня. Да, это было для меня важно. Нетл и Ридл пытались пообедать со мной тихо и по-семейному. но за обедом все равно присутствовали малышка с ее няней, две придворные дамы, представленные к Нетл, леди Симмер и один из людей Ридла. Поэтому я сидел очень прямо, и мы говорили о том, как хорош ежевичный пирог. Позже, когда все ушли и из чужих осталась одна только няня, Нетл сказала, что я стану одной из придворных дам королевы. Но волноваться не стоит. Королева Элиана очень добрая, а Нетл позаботится, чтобы меня обучили всему, чему, к сожалению, не обучили ее саму. Для этого ко мне приставят учителя. Ланта, спросила я и сама не поняла, пугает ли это меня или радует. Боюсь лорда всего вид же Ланта есть другие обязанности, ответила Нетл. Но писарь, Делиджент учила многих детей из благородных семейств. Она научит тебя не только считать и писать, но и манерам, и правилам поведения в обществе. Я кивнула и покосившись на Ридла, заметила, что он смотрит на меня с тревогой и сочувствием. Со следующего дня я проводила по несколько часов за уроками и ещё несколько в обществе королевы. Мне следовало выучить имена всех герцогов и герцогинь, и их детей тоже, их фамильные цвета и гербы. Ужинала я всегда в пиршественном зале внизу, сидя по левую руку от Неттл и Ридла. По утрам я сидела в покоях королевы. Мне сказали держать спину прямо, заниматься вышиванием, вязанием или прядением, как и сама королева, и прислушиваться к беседе ее придворных дам. Меня усадили рядом с леди Шайн. Мы обе все внимание уделяли рукоделию, так что было не до разговоров. Но на третий день королева Илиана сказала, что пойдет отдохнуть и попросила продолжать работу без нее. Едва за ней закрылась дверь, как я почувствовала себя хлебной коркой, брошенной в курятник. Какие у вас чудесные золотые локоны, леди Би. Вы будете их отращивать? Это правда, что вас держали в рабстве в Колсиде?" шепотом спросила какая-то сплетница. Каким удивительным швом Вы вышиваете эти цветы? Не научите ли меня ему?" Лорд Фицвиджланд говорил, что вы самая храбрая девочка, какую он видел. Он такой очаровательный. Не хотите ли вы с ним как-нибудь вечером присоединиться к нам с леди Клемен за игрой? Мы так мало знаем о ваших приключениях," хищно улыбнулась леди Фикинт. Страшно подумать, каково пришлось такой юной девочке, как вы и нашей дорогой леди Шайн, в когтях этих чудовищ. Леди Вайолет, покосившись на Шун, добавила: "Леди Шайн нам почти ничего не рассказывает о том дне, когда на Ивовый лес напали. Должно быть, вы были в ужасе. Говорят, колсидийцы нисколько не щадят женщин, когда нападают и грабят, а она провела у них в плену много дней и ночей". Я взглянула на Шун, подбородок ее дрогнул, но она упрямо стиснула зубы. Это было тяжелое время, и я не хочу вспоминать о нем, — напряженно проговорила она. Я поняла, что ее тут недолюбливают, и леди Вайолет только и ждет, как бы заставить ее отрамиться. Леди Вайолет была хорошенькая, но уступала в красоте Шун с ее ярко зелеными глазами и длинными локонами, да и фигура у нее была не так хороша. Я начала учиться замечать такие вещи, оказавшись при дворе. Леди Вайолет накинулась на меня. Но малышка Би, конечно же, расскажет нам много интересного, чем вы подкупили этих бессердечных злодеев, что они оставили вас в живых. Она говорила таким тоном, будто надеялась выудить из меня какую-нибудь отвратительную тайну. Я пригвоздила ее взглядом к месту. Меня зовут леди Б, сказала я, и несколько других дам тихонько прыснули. Она поглядела на меня с сочувствием и уткнулась в шитьё. Стараясь подражать голосом Неду, когда он вел рассказ, я проговорила: "Я оставалась в живых, потому что Шайн защищала меня. Когда я болела, она выхаживала меня. Когда я мерзла, делилась со мной одеялами". Она заботилась, чтобы у меня была еда. Рискуя жизнью, она помогла мне бежать. Мой голос будто сам собой нашел нужную интонацию. Я умолкла, выждала сколько нужно. Она убила человека ради меня. Избежала, чтобы найти моего отца и помочь ему разыскать мой след. У нее сердце львицы. Я встретилась взглядом с зеленоглазой Шун и улыбнулась леди Вайлет. Если ее ранят, мне будет больно. А если мне будет больно, принцесса Нетлу знает. Ну и ну, надменно воскликнула леди Вайлет. У котенка, оказывается, есть коготки. Дамы закудахтали, словно куры, которым бросили горсть зерна. У пчелы есть жало, поправила я. Наши глаза встретились, Леди Вайлет оскалилась, но я довольно улыбнулась. У нее вообще не было стен. Куда с большим интересом, чем мою историю, мы бы послушали ваш рассказ о вчерашнем свидании с господином в зеленом дублете и со слишком сильно напомаженными волосами. Шун вскинула ладонь к губам, но у нее вырвалась не аха, не сплетница, а веселый смешок. Это неправда. Леди Вайлет порывисто встала, шурша юбками, словно крыльями и бросилась из комнаты. У дверей она обернулась и зло посмотрела на меня. Вот что бывает, когда простолюдинок допускают в общество благородных леди. И выскочила в коридор. Я не могла допустить, чтобы ее слова ранили меня или Шун. Поэтому я хихикнула и сказала, повернувшись к Шун: "Она удрала, как перепуганная курица, верно?" Нервные смешки разошлись по гостиной, словно круги по воде. Я поняла, что леди Вайлет тут уважают, но любить не любят. И мы безусловно еще скрестим с ней клинки. Шун расправила плечи, осторожно сложила рукоделие в корзинку, стоявшую у ее ног, встала. Куда более грациозно, чем леди Вайлет, и протянула мне руку. «Идем, маленькая кузина. Не прогуляться ли нам по женскому саду?" Я тоже сложила вышивание. Мне говорили, что фиалки в этом саду так и благоухают примечание. Имя леди Вайолет означает фиалка. Конец примечания. На этот раз смешки среди дам прозвучали не так пугливо. Мы вышли из комнаты, и никто не последовал за нами, но Шун все равно, оглянувшись, шепнула мне быстрее. И мы поспешили, но не в женский сад, где росли цветы и травы, а на открытую площадку на башне, где были кусты в горшках, статуи и скамейки. Дверь На эту площадку Шун открыла своим ключом. Около часа мы бродили там, почти не разговаривая. Уходя, Шун дала мне ключ. Он принадлежал моему отцу. Это хорошее место, где можно побыть одной. А как же ты, спросила я. И Шун улыбнулась мне. Пока мой отец был жив, у меня при дворе был защитник. А теперь никого не осталось. А твой брат? Ему неловко со мной, ответила она. И печально добавила и мне с ним. Я бы лучше схватилась с толпой головорезов с ножами, чем с этой стаей мелких гадин с их иголками, честно сказала я. Шун засмеялась, не сдерживаясь, а когда снова повернулась ко мне, щеки её раскраснелись от ветра, и в очертаниях губ появилось нечто от прежней Шун. Зеленый дублет был острее любого ножа и я использую его с толком, обещаю. Она вскинула ладонь, согнув пальцы и заявила: "Пора и львице показать свои когти". Ишон ушла, а я осталась на крыше. Ветер доносил аромат жасмина, и облака бежали по небу словно овечки, гонимые ветром. Моя жизнь постепенно обретала распорядок, и он утомлял. Я не могла увидеться ни с Пэром, ни со Спарком. Любимый обзавелся новой личиной. Теперь он был лорд Шанс. Он являлся ко мне каждый день в назначенное время, и мы беседовали. Он всегда спрашивал, все ли у меня благополучно, и я отвечала, что все хорошо. Лорд сочинил запутанную историю о том, как присоединился к моему отцу Иланту в поисках меня. Мне это было неинтересно. Он приносил мне маленькие подарки: желудь, вырезанный из дерева, Внутри под шляпкой там был крохотный тайник: куклу в черно белом наряде, дудочку, лучше то, что он дал мне во время плавания. Однажды, уходя, он сказал: "Скоро станет легче би. Ну, кто-то другой возвысится или пострадает, и ты станешь менее интересна придворно. Дочка Нетл подрастет, и Нетл будет меньше уставать, а когда родится ребенок королева Элианы, Ты благополучно затеряешься среди бурной жизни двора, ты снова сможешь стать собой. Слышать это было не очень-то отрадно. Но каждое утро начинался новый день, и каждый вечер, ложась в постель, я оставлял очередной день позади. Самый важный день был, когда Клэнси отвела меня в покои Нетл на башне, где должен был встретиться магический круг королевы. Всего в самом маленьком замке и его окрестностях было шесть кругов. У каждого из принцев был свой круг, у короля, у Нето, слишком много, подумал я. Было несколько оскорбительно слушать, как Клэнси докладывает моей собственной сестре о том, насколько я наделена силой и как ей пришлось поить меня эльфийской корой, чтобы я научилась сдерживать свою силу или чтобы подавить магию во мне. Нето сказала, что примет ее соображение к сведению и внимательно обдумает их. Тогда я спросила Нетл, обратившись к ней как к сестре, почему никто не интересуется моим мнением на этот счет. И Нетл ответила: "Иногда взрослый должен решить, как будет лучше для ребенка, Би. В этом деле тебе придется довериться мне". Но это было нелегко. Были и приятные минуты. Однажды На ночь глядя ко мне в комнату заявился Нет, счастливое сердце в компании Ланта и Лорда Шанса. Кэшн была в ужасе от такого нарушения приличий, но я напомнил ей, что Нет мой сводный брат. Он стал играть смешные песенки, и вскоре даже Кэшн захихикала. Потом Лорд Шанс сказал, что когда я буду готова, я должна буду рассказать Неду во всех подробностях о своих злоключениях, потому что это часть истории Баッカ. И нет, как менестрель обязан ее сберечь для потомков. Вспомнив нетл, я ответила, что примойте соображения к сведению и внимательно обдумаю их. Нетл усмехнулся. Я так и думал, сказал он, и заиграл новую песню. Шли дни. Я присутствовал на обедах, знакомилась с новыми людьми и проводила досуг с другими юными аристократами моего возраста, потому что так было положено. Элеоди Смир составляла для меня расписание встреч. Братья приходили навестить меня, некоторые с женами и детьми, иногда сразу по двое, по Я поймала себя на том, что едва знаю их. Я любила их, но не как близких людей, и они чувствовали то же самое. Я смотрела, как они встречаются с Нетл и её малышкой, перешучиваются, делятся советом. То и дело говорят: "А помнишь, как?" И понимала, что никогда не была по-настоящему частью их семьи. Они были добрые. Дарили мне подарки, какие обычно дарят девочкам из дальней родни. Во время этих встреч Ридл сидел рядом со мной. Он говорил со мной, чтобы я не оставалась без собеседника, и учил улыбаться незнакомцам, которые любят меня, но не имеют представления о том, что мне довелось пережить. А я не хочу ничего им рассказывать об этом. В такие дни я радовалась, что послушала Пэра и избавилась от шрамов. Если все таки приходилось участвовать в беседе, я рассказывала о том, как на моих глазах корабли превращались в драконах, о живых изваяниях и чудесах Кельсингры. Они наверняка думали, что половину этого я выдумала, ну и пусть. Я начала понимать, почему отец брался за перо по ночам и почему утром сжигал написанное. Однажды у меня выдалось свободное утро, потому что беременная королева не стала собирать своих леди. Я стала просить, чтобы мне дали покататься верхом. А когда разрешили, настояла поехать на капризуле. Но когда я оделась, то к неудовольствию моему, оказалось, что со мной на прогулку отправятся две девочки и два мальчика моего возраста из благородных семейств. Что еще хуже, каждого из них сопровождал верховой конюх, а к некоторым присоединились родители. Со мной рядом будут ехать лорд Фиджеланд и лорд Шанс, Я обрадовалась было, увидев во дворе перра, но он лишь придержал капризулю под устьцы, пока мой в кавычках конюх пытался помочь мне забраться на лошадь. Этого я уже терпеть не могла. Я умею садиться в седло, сказала я и сама поняла, что это прозвучало вздорно и грубо, но потом натворила кое-что похуже. Мы ехали чинным шагом, чтобы взрослые могли беседовать, а дети говорить мне всякие занудные глупости. Пёр ехал далеко позади процессии. Я оглянулась, и на миг наши взгляды встретились. Тогда я подалась вперед и велела Капризуле скачи. Использовал ли я для этого силу, не думаю, но моя лошадка охотно рванулась вперед, и мы быстро оставили прочих далеко позади. Капризоля летела стрелой. Впервые с тех пор, как меня похитили, я почувствовал себя собой. Свободной и хозяйкой своей судьбы, пусть даже моя лошадь мчалась галопом, не разбирая дороги, сзади доносились крики и даже два отчаянных вопля, но мне было все равно. Мы свернули с тропы в лес и взлетели по склону пологого холма. Капризуля проскакала по одного оврага, пересекла илистую речушку и снова помчалась вверх по пологому берегу. Сначала до меня доносился стук копы других лошадей, потом перестал. Я подгоняла Капризулю, цепляясь за нее, как репейник, нам было так хорошо вместе. Мы миновали редколесье и очутились на поросшем травой склоне. Внизу зеленым ковром расстилался лук. на нем, словно просыпанные пуговицы, белели овцы. Капризоль остановилась, и мы обе попытались перевести дух. Когда позади раздался стук копыт, я обернулась, И увидел именно то, на что надеялась. Ко мне галопом мчался пер на чёрной кобыле, статной и красивой, как ему и было обещано. Он осадил лошадь и потрепал ее по шее. Как ее зовут, спросила я. Мейбл, ответил он и ухмыльнулся, но его улыбка тут же померкла. Би, мы должны вернуться. Все волнуются за тебя. Правда? Правда? побыть бы еще хоть немного тут, подальше от них. Они такие пер молча ждал продолжения, а я все не могла подобрать слов, чтобы описать, как они смотрят на меня, как кто-то постоянно ежечасно маячит рядом и нависает надо мной. Я никогда не бываю одна. Он нахмурился. Хочешь, чтобы я ушел?» Нет. Я хочу побыть тут наедине с тобой. Ты-то не смотришь на меня, так будто я что-то странное в твоей тарелке супа. Пер рассмеялся, и я тоже. Как тебе живется?» — спросила я. Тебя не обижают? Он перестал улыбаться. Я младший конюх, один из многих. Ну, главный конюх часто ругает меня за то, что я себе на уме. Вчера он выгнал меня, мол, нечего заводить любимчиков среди лошадей. Это за то, что я слишком долго возился в деннике капризули». Пер потер затылок. А когда я сказал, что Коббл ланта надо задать больше овса, он огрел меня метлой. Для тебя он лорд Фитсвиджеланд, парень, и не учи меня, как делать мою работу. Он рассмеялся. Но я не нашла ничего веселого в его рассказе. А ты как? спросил Перр. Я вздохнула. Уроки того, уроки сего, постоянное переодевание. И ещё надо подолгу сидеть смирно в кусачей одежде. Леди Симер повсюду ходит за мной, поправляет, если я что-то делаю не так, и следит, чтобы я была все время занята чем-нибудь полезным. а наружу почти не выпускают. Ты часто видишься со Спарк, Алантом и он замялся Лордом Шансом? Спарк вообще не вижу. А Ланту и Шансу удается оставлять меня в покое почти так же хорошо, как это удавалось моему отцу. Пер вытряхнул глаза, и я пожалела о сказанном. Но это же правда. Чтобы там не обещал любимый, я его почти не видела. Разве что когда он рылся в моем сонном дневнике или расспрашивал меня. Мне их всех очень не хватает, тихо сказал Пер. они не приходят повидаться с тобой. Спарк ни разу её не видел. Лорд Фитцвиджеланд и Лорд Чанс Ну, я седлаю для них лошадей и ланд, то бишь лорд Фицвиджеланд всегда дает мне денег. Мы переглядываемся, и я вижу, что они желают мне добра, но рядом всегда кто-то есть, и надо соблюдать приличия». Он похлопал себя по карману, и там зазвенело. Не знаю даже, отпустит ли меня когда-нибудь потратить эти деньги. Мы услышали стук копыт, и пер заставил свою лошадь чуть отойти от моей. Вскоре из-за деревьев появились сначала ланд, а потом любимый. Оба были очень взволнованы. Любимый подъехал ко мне и быстро проговорил: "Би, твою лошадь укусила муха, и она понесла. Пер догнал тебя и схватил ее под дусцы. Пер, спешивайся и возьми повод скорей!» Он сурово посмотрел на меня и добавил: "Би, не вздумай снова так подставлять Пера. Мне муж влетит". Постарайся выглядеть напуганной до дрожи, когда подоспеют остальные. Пер сделал как было велено. Меня трясло от гнева, и я лишь надеялась, что все прочие примут это за дрожь испуга. Всякий раз, как только любимый начинал мне нравиться, он умудрялся снова раздуть пламя этого гнева. После того, что я узнала, как плохо обращаются с Пэром, мне захотелось плюнуть в лицо любимому. Я набрала воздуха, чтобы высказать ему все. Но тут подоспели два конюха, и чей-то отец, и все стали спрашивать, не упала ли я. Один из конюхов с серьезным видом предложил подобрать для меня более смирную лошадь, пока юная леди не научится лучше держаться в седле. Мы кружным путем вернулись на ровную тропу, а там две мамаши настояли, чтобы мы вернулись в замок, потому что они ужасно переволновались. И они хотят увидеть, как со мной случится еще какая-нибудь беда, на этой неуправляемой лошади. Все дети смотрели на меня большими глазами. Пыр опять отстал и пристроился в хвосте. Позже Пожинетл вызвала меня на пару слов. Она высказала мне куда больше, чем пару слов. Ее малышка плакала, и Нетл ходила по комнате туда-сюда, укачивая ее, пока твердила мне, что я должна вести себя с достоинством. Я не стала спрашивать, что она решила насчет моей силы. Ну, сейчас был не лучший момент, чтобы напоминать ей, что я вела себя своим не только на прогулке. После Ридл проводил меня в мои покои. На прощание он сказал: "Не знаю, утешит ли это тебя, но твоему отцу тоже не нравилась эта сторона его новой жизни, но он терпел. И тебе тоже придется». Той ночью я рано легла спать, думая о том, что иные побои двали и было легче сносить, чем нотации и разотированное лицо нетл. По сложившейся уже привычки, я старательно подняла стены прежде чем уснуть, чтобы не выпускать наружу свои кошмары и не подпускать к себе чужие. Меня разбудила доносившаяся издалека музыка. За окном было темно, в коридорах тихо. Я лежала и прислушивалась угадай, кто это играет глубокой ночью и для кого. Я не могла разобрать, что за инструмент издаёт звуки, но мелодия очень подходила моему настроению. Она была полна одиночества, но не печали, как будто музыкант считал, что быть одному не так уж плохо. Я выбралась из постели и надела халат. Дверь в челанчик кэшн была притворена, моя горничная во сне похрапывала. Я вышла в коридор, и остановилась в нерешительности. Но никто не запрещал мне ходить по замку ночью. Тихонько прикрыв за собой дверь, я прислушалась, но так и не смогла понять, с какой стороны доносится музыка. Закрыла глаза, сосредоточилась и двинулась прочь от своей комнаты и пышных покоев Фридла и Нетл, расположенных в конце того же коридора. Я шла мимо множества дверей, иногда останавливалась, чтобы прислушаться и собраться с духом, и шла дальше. Возле одной двери музыка слышалась громче. Я прижалась к двери ухом, но ничего не услышала. Однако, стоило мне на шаг отойти, как снова отчетливо донеслись звуки. Меня охватили сомнения, но победило любопытство. Я постучалась. Ответа не было. Постучалась Снова громче подождала вновь тишина. Я толкнула дверь, и она подалась. За ней оказалась уютная комнатка, меньше моей. В очаге горел неяркий огонь, похоже, даже летом от камней оленьего замка веяло холодом. Перед огнем на мягком стуле, вытянув короткие ножки на скамеечку с подушкой, сидел круглолицый человек. Ему снилась музыка и он источал ее благодаря силе. Я была совершенно очарована этой картиной, и на душе у меня стало радостно, как будто я шагнула в старую сказку. На коленях у спящего дремал серый кот. Кот поднял голову и сообщил: "Нам тут хорошо". Он всегда играет с силой музыку, когда спит. Кот молча смотрел на меня, потом спящий открыл глаза. Он не удивился и не испугался при виде меня. Глаза у него были тусклые, как у старого пса, и лицо странное. Маленькие глазки полуприкрыты толстыми веками, крохотные уши плотно прижаты к голове, он облизнул губы, и кончик языка остался торчать у него изо рта. Я играл во сне песенку для дочурки Фицса. Если бы я только мог увидеться с ней. Это я и есть Он указал мне на подушку, лежащую на полу возле его ног. Присаживайся, если хочешь. Эта подушка ДМК, но он не будет не против. Ещё как буду. Я села на камни очага и посмотрела на него снизу вверх. Ты Олух? Так меня называют. Да. Я читала о тебе в дневниках моего отца. Он широко улыбнулся, и я поняла, что он дурачок. Я скучаю по нему сказал Олох. Он всегда приносил мне конфеты и маленькие кексики с розовой глазурью. Звучит замечательно. Они были очень вкусные и красивые. Мне нравилось выложить их рядком и смотреть. я любила разложить в ряд мамины свечи и вдыхать их запах. Но я их никогда не жгла. У меня есть четыре медные пуговицы и две деревянные, а еще одна из ракушки. Хочешь покажу? Я обрадовалась. Мне так не хватало простых радостей, например, рассматривать пуговицы вместе с другом. Кот заворчал, спрыгнул с коленей Олуха и улегся на подушке. Когда Олох встал, подошел к шкафу и достал свою коробку с пуговицами, я почувствовала, какую боль доставляют ему движения и поняла, что он старый. Ему было трудно ходить, но пуговицы были важнее боли. Он принёс коробку и снова опустился на стул. Я подобрала упавший плед и укутала его ноги, как было. Олух стал показывать пуговицы по одной и рассказывать, как нашел каждую. Потом я спросила: "А ты можешь научить уметь играть музыку, как ты?" Он замер, тихо-тихо спросил: "Мою музыку?" Олох сомневался и боялся. Я ждала затаив дыхание. Неужели я все испортила, когда попросила его об этом? Он протянул мне руку. Поколебавшись, я вложила свою руку в его, и его пальцы обхватили мою ладонь. Я почувствовала, как гудит в нем магия. Только тихонько сказал Олух. "Мне не разрешают петь мою песенку громко". Тут он что-то сделал с моими стенами, и мы вдруг очутились окруженными его собственной защитой. Это было очень странно. Вот так. А музыка делается так. Он улыбнулся. Начнем с кошачьего мурлыканья. В ту ночь у меня появился друг и наставник. Я вернулась домой задолго до рассвета. Олох научил меня, как творить музыку из кошачьего мурлыканья, поскрипывания кресла-качалки и тихого потрескивания пламени в камине. А прежде, чем я отправилась обратно к себе, он окутал меня своим вы, ее не видите. Весь следующий день я была сонная, но ничуть не огорчалась. Следующей ночью вернулась, и он уже ждал меня. Я помогла ему соорудить палатку, как он это называл, защиту, куда более надежную, чем любые стены, которые мне когда-либо удавалось возвести. Олох приберег на вечер немного имбирных пряников. Ему теперь приносили еду прямо в комнаты, и мы съели их, играя вместе нашу мурлыкательную музыку и вплетая в нее другие звуки. Он подбросил внутри меня смешинку, когда кот играл с клубком, и я поняла, что это знак доверия. Мне еще никогда и ни с кем не было так весело. Это было даже лучше, чем день, когда отец взял меня на ярмарку в Дубы у воды, потому что никто не убивал собак, и не ранил попрошаек, мы просто играли. И это оказалось удивительно и прекрасно. Ведь мне всю жизнь не с кем было играть.